Снова здравствуйте. Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши Вам взлёт. Самолёт без винта. Начать эту главу мне долго не удавалось. Пробовал и так, и эдак, ничего не выходило. То мне казалось, что я уклоняюсь в сторону от главного. то появлялось опасение, что всё написанное, зелёная тоска, словом, когда пошёл за советом к своему старому другу, сначала не было и, как говорится, не продвигилось. Мой друг, тот самый умудрённый жизнью лётчик, что в своё время отвечал на контрольные вопросы одной из предшествовавших глав, выслушал меня, не перебивая, и к великому моему удивлению нашёл задачу не такой, как мне казалось, трудной. А что ты ломаешь себе голову, с чего начать? Подумаешь, какая хитрость. Сначала с конца начинай. Ясно? Я признался, что мне пока ничего не ясно. Ну, тогда слушай. Расскажи своему Алёшке, как ты на Ту-104 летал. Как ты считаешь, интересно это ему будет или не интересно? Вот тут-то и оно, что интересно. Сначала про машину расскажи, а потом уж, как говорится, указывай, увязывай практику с теорией. У этого предложения было много весомых за и только одно против. Но это единственное против перетягивало все многочисленные за. Дело в том, что на ту 104 я не летал. Обидно, конечно, но не пришлось. Что ж было делать? Подумав немного, я решил, что совет моего друга слишком хорош, чтобы не воспользоваться им. И тогда, бросив на день все московские дела, я собрался лететь пассажиром на рейсовом Ту-104. Куда? Это не имело ни малейшего значения. Мне просто надо было лететь куда-нибудь туда, а потом обратно. Свободные билеты были на Тбилиси, я и взял до Тбилиси. На аэродром я приехал часа за три до вылета, не терпелось поскорее встретиться с самолетом, о котором вот уже полгода говорил весь свет. Я увидел, узнал его издалека, как только распахнулись двери аэровокзала, ведущие на летное поле. Ту-104 возвышался над всеми машинами, занимавшими просторную бетонированную площадку. Он казался единственным взрослым среди толпы малышей. Мне очень хотелось поскорее подойти к самолету, поскорее идти. в забраться внутрь машины. Как следует разглядеть его вблизи. Но, как всегда на аэродромах, на решётчатой калитки красовалось строгое объявление: "На лётное поле посторонним вход воспрещён". Но какой же я всё-таки посторонний? Всю жизнь пролетать и принимать на свой счёт подобное объявление? Не, так не пойдёт. Разыскав инженера отряда, я предъявил моё просроченное пилотское свидетельство и твоё письмо, Алёшка. Я сказал: мне очень важно хорошо познакомиться с машиной. Вы понимаете меня, товарищ инженер? Не знаю, что подействовало больше, свидетельство или письмо. Важно, что меня не только допустили к самолёту задолго до общей посадки, но ещё подробнейшим образом всё объяснили и рассказали. При первом взгляде на Ту-144 самое большое впечатление произвела на меня приставленная к машине лестница. Сколько раз мне приходилось забираться в пассажирские самолеты по легким стремянкам. Или, ухватясь руками за дверной косяк, задирать по выше ногу, шагать прямо в кабину. А тут, тут около самолета, возвышалось двухэтажное массивное сооружение с широкими витыми перилами. Оно как-то сразу заставляло почувствовать грандиозные масштабы машины. Про Ту-104... Можно было бы смело сказать, что он велик, как дом, и начать всякие цифровые сравнения, но на аэродроме я об этом не подумал. Великолепные формы машины, её пропорциональный, вытянутый гигантским веретеновым фюзеляж, скормный далеко назад и чуть приспущенные к земле кончики крыльев никак не хотели связываться с привычными представлениями о доме. Всё в машине наводило на мысль о полёте. а стремительном преодолении пространства. Я долго со всех сторон обхаживал самолёт. В корневой части крыльев, у самого фюзеляжа машины, были установлены два могучих реактивных двигателя. Вместо привычных винтов впереди капота зияли открытые тоннели. Через них к двигателям поступает воздух. Тоннели были велики, в них мог бы вполне забраться человек. За час работы сквозь воздушные тоннели прокачивается миллион кубических метров воздуха Представь себе куб, каждая сторона которого равняется 25-этажному дому Вот столько воздуха пролетает за час сквозь двигатели Если бы конструкторы самолета захотели заменить реактивные двигатели обычными поршневыми моторами Им пришлось бы разместить на самолете не меньше 30 авиамоторов. По приблизительным подсчётам, такое машинное отделение весило бы тонн 40. Даже если бы всем моторам удалось найти место на самолёте, машина в лучшем случае смогла бы поднять только саму себя. Я долго не мог отойти от аптекаемых гондол, в которых были упрятаны двигатели. Знаешь, Лёша, о чём не думалось. Мой первый боевой самолёт в жизни Истребитель И-5 Вместе с мотором, с фюзеляжем и всем своим содержимым Был значительно меньше одного двигателя Ту-104 Наглядевшись на двигатель, я перешел к знакомству с шасси Ног у самолета три Две главные под крыльями В полете они убираются в специальные обтекатели на плоскостях И третья в носу, она прячется в фюзеляж Шасси самолета непростые Каждая основная нога обута в четыре колеса. Эти четырёхколёсные тележки улучшают проходимость машины на неровном грунте. Для них нужны покрышки меньшего диаметра. Но у тележки есть и недостатки. Не так-то просто оказалось спрятать её в крыло во время полёта. Дело в том, что длина тележки больше, чем толщина крыла. Если просто поворачивать всю ногу назад, то тележка проткнет как бы плоскость насквозь. Конструкторам пришлось предварительно сложить тележку с шасси, как перочинный ножик, и только после этого втягивать ее в крыло. Под полом пассажирской кабины просторные грузовые люки. Я мог их хорошо рассмотреть с земли, потому что створки, закрывающие люки в полете, были широко распахнуты. Долго ходил я вокруг машины. Обо многом успел подумать, Алеша, Светлые и радостные это были мысли. На моей памяти в авиацию приходило много новых машин. Помню я и Курносы, и истребители Шаг и 16, и грациозную чайку, и дальний бомбардировщик ДБ-3, и Ильюшинские штурмовики Грозный и Лы, и разные заграничные самолёты Харикейн, и Кобры, Бостоны, Боинги, но такой машины, как Ту-104, у нас ещё никогда не было. Сколько разных людей трудилось, чтобы создать этот самолёт? Инженеры, самолётостроители, специалисты по двигателям, радисты и химики, металлурги и электрики, художники и пищавики. Свыше тысячи предприятий принимало участие в постройке Ту-104. Чтобы ты мог хотя бы приблизительно себе представить, сколько человеческого труда вбрал в себя один самолёт Ту-104, я приведу несколько цифр. 20 тысяч чертежей были изготовлены до постройки опытного образца самолета. 500 радиоламп идут на одну машину, 30 тысяч метров разнообразных проводов и великое множество других материалов. В самолете вместе со стандартными дюралевыми листами толщиной 8 мм и тонкой как бумага фольгой Используются особые пленки толщиной всего в три молекулы. Пленки эти закладываются между стеклами кабины. По ним пропускается электрический ток и остекление кабины не замерзает даже при самом свирепом морозе. Ту-104 берет 50-70 пассажиров на борт. Развивает скорость свыше 800 км в час. Пролетает без посадки 3500 километров, 10 тысяч метров рабочий потолок самолета. Вероятно, я записал бы еще немало данных о машине, если бы тут не случилось то, что всегда происходит со мной на аэродромах. Стоит приехать на летное поле и почти всегда встречается знакомый. Если не бывший однополчанин, то земляк по воздушной армии или выпускник одного со мной училища, или в крайнем случае ученик, какого-нибудь из моих учеников. Только я взялся за поручень двухэтажного трапа, собираясь подняться в кабину, как меня окликнули. Оказалось, старый приятель, бывший бортмеханик, а теперь авиационный инженер Иван Васильевич Зотов. О чем могут говорить два неравнодушных к авиации человека, когда они стоят у борта нового самолета? Конечно, о полетах, о новых временах, пришедших в авиацию, о скоростях и потолке. Помнишь, как мы летали с тобой на ТБ-3 в Монголию? Обменявшись приветствием, спросил меня Зотов и улыбнулся своей широченной золотозубой улыбкой. Скорость 195 км в час, во все дырки фюзеляжа дует, до костей холодище продирает. А нам казалось тогда, что мы летим на сверхкрепости, и что наш лётчик, я даже имя и фамилию его запомнил, Владимир Громов, необыкновенный силой пилот. Помнишь? Конечно, я всё это помнил. Но мне не понравилось, в каком тоне заговорил Зотов о ТБ-3, старом, заслуженном, давно уже понятном сошедшем с вооружения корабле. Я не постеснялся сказать ему об этом. Не понимаю, над чем ты иронизируешь? В своё время ТБ-3 был великолепным боевым самолётом. Но главное теперь даже не в этом. Без ТБ-3 не было бы Ту-104. Я даже одна школа Зотов, это же одна семья. Ант Зотов нисколько не обиделся на меня, напротив. Он стал с таким жаром доказывать, как последовательный, как логичный переходы конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева от одной замечательной машины к другой, ещё лучшей. что я подумал. Послушать со стороны можно решить, что не он, а я недостаточно почтительно отозвался о предшественнике Ту-104. Незаметно разговор перешёл на испытания машины. Признаюсь, к людчиком испытателем я всегда был и до конца своей жизни останусь неравнодушным. Нет труда выше, героичней и тоньше, чем труд испытателя. Человек, которому доверяют поднимать в первый полёт опытную машину, должен не только в совершенстве владеть техникой пилотирования, он обязан быть знающим, собранным, волевым лётчиком, человеком с сердцем моряка и душой инженера. Новая машина требует другой раз самых неожиданных самостоятельных решений, и командир корабля обязан их принимать мгновенно. Лётчику-испытателю доверяют труд тысяч людей, сотен коллективов, Он отвечает за благополучный исход самого сложного полёта. И больше того, он первый судья машины. Улыбнётся, вернувшийся с первого полёта испытатель, скажет: "Хорошо". И улыбка его отразится тысячи улыбок. Нахмурится, скажет: "Плохо". И огромный арми инженеров, рабочих, всех наземников дополнительная работа. Надо, как говорят на аэродромах, доводить, дорабатывать машину. Слово испытателя дорогое, ответственное слово. Об одном из испытательных полётов Ту-104 рассказал мне при встрече на Внуковском аэродроме Иван Васильевич Зотов. Вот что я записал тогда. Рассказ инженера Зотова. Утром Ту-104 стартовал в свой самый дальний рейс. Самолёт держал курс на юг. Внизу лежала пустынная, грязно-бурая степь. Земля была далека, и расстояние стирало подробности рельефа. Да их и было немного. А в этом полете путь воздушного корабля проходил над улылыми, почти незаселенными местами. Штурману, Парису Николаевичу Рудневу, приходилось быть особенно внимательным. Заметных ориентиров явно не хватало. А в этом полете испытывалось навигационное оборудование. Самолет шел на полную дальность. Отклоняться от рассчитанной на земле линии пути было рискованно. Сбився экипаж с курса, уйти в сторону на восстановление ориентировки могло не хватить горючего. Но ничего неприятного по вине экипажа не произошло. Штурман вывел машину точно к цели, радист Владимир Петрович Евграфов не потерял связь с землёй, и всё оборудование работало безотказно. Случилось другое. Над аэродромом посадки бисновалась песчаная буря. Командир корабля Юрий Тимофеевич Алашеев запросил командный пункт места посадки о наземной обстановке. Ответ не порадовал. Включили огни подхода. Но я их не вижу, передал с аэродрома руководитель полетов. От командного пункта до этих самых огней подхода было не больше 100 метров. При создавшемся положении возможны были два решения. Первое. уходить в сторону от аэродрома за пределы пыльной бури и садиться в степи, не выпуская шасси на фюзеляж. Такая посадка не угрожала экипажу, но не могла, конечно, пройти бесследно для самолёта. Корабль на некоторое время обязательно вышел бы из строя. Второе использовать превосходное радиооборудование самолёта, мобилизовать весь запас мужества и умения экипажа и рискнуть сесть на аэродроме, пробившись сквозь бурю. Командир корабля сказал, будем садиться на аэродроме. С командиром не спорят, и его слово в полете – закон. Машина пошла на снижение. Чтобы работал приемник, должен прежде всего действовать передатчик, иначе аэродисту нечего будет принимать. Перед приземлением выяснилось, радиооборудование аэродрома вышло из строя. И все великолепные самолётные приборы, предназначенные для слепой посадки, оказались теперь ни к чему. И мнечего было слушать, мне на что было смотреть. Обстановка резко усложнилась. Лётчики могли рассчитывать лишь на собственное умение и выдержку. Осторожно и уверенно действуя рулями, Алышев продолжал снижение. Земля была рядом, и ошибиться лётчик не имел права. Он отвечал за сохранность машины, за жизнь людей. С первого захода экипажу не удалось попасть на бетонку. Сильный боковой ветер, попросту говоря, сдул машину в сторону от посадочной полосы. Пришлось уходить на второй круг и осторожно маневрируя в песчаной мути, повторить заход. Высота оставалась всего метров 10, когда штурман, руднев, крикнул: "Полоса слева!" На этот раз Алышев сумел развернуть самолёт над самой землёй и сесть. Борт-инженер Иван Данилович Иванов, тот самый старый Иванов, что готовил к перелёту через полюс ещё самолёт Чкалова, выключил двигатели. С минуту в кабине было тихо, потом заговорили все разом. Этот очень трудный полёт экипаж запомнил надолго. С тех пор прошло совсем немного времени, и Ту-104 вышел на международные трассы. В короткий срок его увидели Лондон и Прага, Будапешт и Пекин, Варшава и Рангун. И на этом мы закончим эту главу сегодня. Это как раз было о том, о чем я прочитал и в конце видео. прочтённого сказал вам об ответственности. О праве на ошибку и обязанности эти самые ошибки не совершать. Только безответственный человек может уповать на своё право делать ошибки и тыкать в других вопрошая: а кто у нас идеален? никто не идеален. если не идеален, сиди на земле ровно и даже на велосипед не садись, чтобы не дай бог не сбить кого-нибудь.